Обернувшись на шум, девушка увидела, что Антон, яростно чертыхаясь, упал в воду. Плот был закончен, мужчины теперь возводили шалаш, который мог бы вместить весь экипаж в случае непогоды. Парень не вовремя подвернулся под руку Иванычу, тот случайно толкнул его жердью. Света, чистившая на берегу котел, расхохоталась, наслаждаясь ссорой строителей. Аня недобро прищурилась. Видеть эту крашеную блондинку было выше ее сил. Временами она начинала горько сожалеть, что они вообще встретили эту компанию. Света оказалась хуже липучки. При виде Олега она немедленно начинала строить глазки и совершенно идиотски хвалила любое его предложение или действие. Мужчины глупы, и вожак их маленького отряда оказался не исключением. Он весьма благосклонно, без неприязни относился к дешевой лесте Светы, а Таня чуть не скрывала своих собственнических планов по отношению к нему. Положа руку на сердце, девушка могла согласиться с разумностью ее личных планов. В их отряде она была первой красавицей. Таня и Зоя были слишком стары для Олега или Антона, Аня не могла составить ей серьезной конкуренции. Все, чем она могла похвастать, пышной гривой натуральных пшеничных волос и более-менее смазливым личиком. Если подстричься покороче и нацепить мужскую одежду, все будут принимать ее за мальчика. Вторичные половые признаки у девушки проявлялись весьма слабо. Украдкой обернувшись по сторонам, Аня склонила голову, натянула футболку в стороны. «Увы, чудес не бывает. Со вчерашнего дня грудь так и не подросла». Неприязненно покосившись в сторону Светы, она в очередной раз ей позавидовала. У этой особой все, что надо было на месте. Ну, везет же людям. Кого-то природа наделяет даже чересчура другим остается довольствоваться жалкими объедками. Аня подозревала, что через несколько лет тоже перестанет походить на доску, но, увы, вряд ли этого будет ждать Олег, имея под боком Свету. Та будто почувствовав, что о ней так напряженно думают, оставила котел в покое, направилась к своей угрюмой сопернице, остановившись в паре шагов, как-то нерешительно поинтересовалась: "Слушай, а у тебя волосы натуральные? Они ну, уже ли не видно?" Угрюма ответила Аня: "Ну ладно", ответила Света, разворачиваясь. "А что ты хотела?" заинтересовалась ревнивица. Остановившись, Та на миг подняла копну своих волос, демонстрируя на всю длину. Их свежие корни были почти черные. «Не знаю, что и делать», — вздохнула Света. «Тут не найти ни краски, ни даже обычной перекиси водорода. Тут ничего нет. Скоро на чучело стану похожа». «Наголо поприся, почти не скрывая ехидство, предложила Аня. «Да ну тебя, я ж серьезно. Эх, если б волосы росли побыстрее». Посмотрев вслед соперницы, Аня не сдержала злорадной усмешки. Вряд ли Олег будет пристально присматриваться к волосам этой крашеной куклы. Та весьма ловко их зачесывала, пряча корни, но пусть она хоть немного помучается. Подняв котелок, Света зачерпнула воды и направилась вверх по склону в сторону лагеря. Искоса проследив, как колышутся ее груди и рельефно вырисовываются пышные бедра, Аня не выдержала, Подхватила лук, направилась вдоль берега к уединенному пляжу метрах в ста отсюда. Там располагалось ее стрельбище. На ходу она подумала, что если будет представлять, что вместо мишени стоит Света, то результаты стрельбы улучшатся в несколько раз. Увы, все оказалось как раз наоборот. Ревность – плохой помощник. Олег преодолел очередной подъем, присел на плоский камень, покрытый коркой лишайника. Необходимо было перевести дух, не стоит выбиваться из сил. Он вышел из лагеря больше часа назад, но только сейчас достиг вершины холмистой гряды. Ему давно хотелось посмотреть, что там с другой стороны. Если не сделать это сегодня, то не получится никогда. Утром они собирались отплыть вниз по реке. Скорее всего, этого места он больше никогда не увидит. Успокоив дыхание, Олег поднялся и направился дальше. Следовало поспешить, надо еще успеть поохотиться, спустившись в долинку. Это было не так просто. В этих местах по каким-то причинам было маловато живности, птиц почти не было, а кролики малочисленные и пугливы. Если никто не подвернется, придется довольствоваться рыбой и черемшой. Обогнув скопление скал, он вышел к противоположному склону и не сдержал потрясенного восклицания. Было чему изумиться. Внизу лежала безжизненная пустыня. Контраст с местностью, оставленной за спиной, был разительный. Голая красноватая равнина, почти ровная, если не считать отдельные конусовидные холмы, изредка нарушающие ее тоскливое однообразие. Деревьев не было, лишь редкие корявые кусты и пучки желтоватой травы вокруг них. Неестественность зрелище усиливалось тем, что присутствие пустыни не ощущалось. Воздух был влажный и прохладный, легкий ветерок приятно остужал лицо. Олег на мгновение подумал, что столкнулся с миражом, но тут же выбросил эти мысли из головы. Таких масштабных иллюзий не бывает. Достав бинокль, Он внимательно изучил окрестности, разглядывая мелкие детали пейзажа. Кустарники оказались мертвыми, по крайней мере, листьев на них Олег не заметил. Почва была глинистой, растрескавшейся от иссушающего зноя. Это было весьма удивительно, ведь большой дождь прошел сравнительно недавно, а ощущение было такое, будто вода тут не выпадала уже несколько месяцев. В этом месте склон был довольно пологим, Он сливался с равниной плавно, провести четкую границу между холмистой грядой и пустыней было невозможно. На середине подъема, примерно в километре, Олег разглядел несколько странных предметов, отличающихся от камней. Они походили на корявые манекены. россыпь темных пятен вокруг них распознать было невозможно. Спрятав бинокль, он решил сходить туда на разведку. Много времени это не займет. Пройдя сотню метров, Олег ошеломленно замер. После очередного шага он ощутил, что действительно находится в пустыне. Ощущение было такое, будто рядом раскрылась дышащая жаром исполинская печь. Губы высушила за несколько мгновений. В нос ударил странный, какой-то кисловатый запах, а во рту появился металлический привкус. Столь резкий контраст нельзя было объяснить порывом ветра. Олег шагнул назад и тотчас же все возвратилось на круги своя. Обычная температура не слишком жаркого дня, без всяких непривычных запахов. Таких чудес он еще не встречал. Но от своей затеи не отказался. Продолжил путь, вновь окунувшись в жар раскаленной пустыни. Пройдя сотню метров, убедился в очередной странности этого места. Здесь даже солнце светило ярче. Одежда ощутимо нагревалась от его лучей, неприятно раздражая кожу. Достигнув цели пути, Олег понял, что его первоначальное впечатление было правильным. Предметы действительно напоминали манекены. Он насчитал четыре мумифицированных трупа, лежащих тесной группой. Чуть дальше виднелась высохшая лошадь. Сквозь ее расползшуюся шкуру проглядывали выбеленные ребра. Тела были, несомненно, человеческими, хоть установить детали внешности или хотя бы расу было невозможно. Все они носили одежду. На троих были куртки толстой кожи с многочисленными костяными и бронзовыми нашлепками. Четвертый облачен в длинную почерневшую кольчугу. Головы защищали шлемы из кожи и стальных пластин. Каждый имел что-то вроде одеяния бедуина. Некогда белая ткань подтемнела, покрылась коркой пыли. Трудно сказать, от чего погибли эти люди. Тела их на вид не имели прижизненных повреждений. Пустынный зной быстро иссушил их, не дав разложиться, а падальщики почему-то не растащили добычу по кускам. Но Олег ни на минуту не мог поверить, что четверо вооруженных мужчин могли умереть естественной смертью, собравшись в одном месте, да еще и лошадь, прихватив для компании. Осмотрев окрестности в бинокль, он не обнаружил больше ничего подозрительного, но не слишком успокоился. В этой странной местности могло произойти все, что угодно. Не стоит здесь задерживаться, как бы не повторить неприятную судьбу этой четверки. Высохшие тела не внушали особого отвращения. Олег, не колеблясь, занялся мародерством. В их положении не стоит дотошно придерживаться благородных манер поведения. Больше всего мороки было с кольчугой. Конечности трупа затвердели до камнеподобного состояния, но бросать доспехи не хотелось. Где им еще попадутся такие знатные трофеи? Куртки брать не стал. От жара кожа рассохлась, местами потрескалась. Он только срезал с них самые крупные бронзовые бляшки. На поясе обладателя кольчуги болтался самый настоящий кошелек. В нем было около двух десятков монет. Большинство медные, несколько штук бронзовых и три маленькие, серебряные.